База дружины Домена Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 23 июня, четверг, 09.54. «И наши уже начали истреблять подозрительных челов?» – удивился Здемир. «Конечно, начали», – мягко улыбнулась Всеведа. «Ярко терпеть не может Лентяев, и потому его приказы исполняются точно в срок». «Все просто», – добавил барон Витинек. «Так бывает, если создать хорошую организацию и подобрать правильных помощников». «Я не то имел в виду», – смутился молодой Люд. Слегка покраснел и запустил широкую, лопатообразную ладонь в растрепанные волосы. Выдержал паузу и вновь обратился к жрице. «Ты сказала, что Заур совсем недавно узнал об опасности и...» и его подданные уже занялись вопросом, кивнул барон Витиняк. «Все нормально, сын, так и должно быть». Он допустил бестактность, ответил, несмотря на то, что вопрос предназначался жрице, однако никто из присутствующих не сделал главе домена замечания, ни его сын, ни его главная колдунья. «Могу только повторить, Здемир, ярко терпеть не может Лентяев». Скупая, добавила женщина, и вежливо улыбнулась. Несмотря на возраст, жрица уже восемь лет, как разменяла сотню, выглядела всеведа превосходно. Густые светлые волосы, заплетенные в строгую косу, блестели словно у девицы на выданье. И такой же молодой свежестью дышала загорелая кожа. Тонкое лицо отличалось элегантной, вечной красотой которые прибудет женщиной до самой смерти. Большие зеленые глаза, тонкий нос, идеально вычерченные губы. Могло показаться, что образ Всеведы – плод старания пластических хирургов. Однако в действительности медики к жрице не прикасались. В зеленом доме редко встречались уродины. В обычных обстоятельствах женщина отдавала предпочтение современным деловым костюмам от лучших портных тайного города. Однако на совещание с консервативным бароном всегда надевала строгое платье жрицы, Закрытое, зеленое, расшитое тусклым золотом и без камней. Также скупо с украшениями. Только серьги и всего одно кольцо. Подарок любимого. Однако простота облачения не влияла на облик. Всеведа производила впечатление даже по меркам Людов и знала, что нравится Сдемиру. При этом, несмотря на его репутацию завзятого бабника, не отталкивала, а с удовольствием купалась в обожании юноши. «У Ярги больше подданных, чем ты можешь представить, Седмер». «Кажется, я понял». Вот и молодец. Совещание проходило в кабинете жрицы, и именно она, по молчаливому согласию, считалась на нем главной, хотя формально владетелем крепости считался барон Витинек. Но формальности всегда отступают под натиском реальности. Еще каких-то пару месяцев назад ступенька, разменявшая сотню лет всеведы, располагалась гораздо ниже той, на которой пребывал Витинек. Еще в марте женщина с твердым магическим потенциалом жрица довольствовалась титулом Фаты относительно скромной должностью вице-воеводы секретного полка и могла лишь мечтать о более высоком положении. Но мечты имеют свойство сбываться, особенно у натур они склонных к излишним сантиментам и соблюдению этических норм. Поддержка яркий ум и умение выстраивать интриги не только подняли всеведу на самую вершину великого дома «Людь», на «Алим», коим являлся круг «Жриц», но и дали новую, еще более интригующую цель – невероятную, но страстно желанную. А самое интересное заключалось в том, что цель виделась достижимой, и в этом видении не было ни капли самонадеянности или раздутых амбиций, только холодный расчет. Хочешь спросить что-нибудь еще? Нет. В таком случае продолжаем. В силу молодости, а также исходя из соображений элементарной конспирации, Здемир никак не должен был присутствовать при разговоре Однако старый барон активно выдвигал наследника на первые роли, обучал, постепенно передавал обширные связи и не скрывал от сына свой переход на сторону Ярги. Витинек крепко тогда рискнул, но не прогадал. Тот факт, что отец предал зеленый дом, Сдемир воспринял достаточно спокойно. Осведомился о причине, кивнул, услышав Нужно ставить на победителя. Взял пару дней на размышление, но уже через несколько часов заявил, что станет помогать во всем. И с тех пор с увлечением играл в заговор. Именно играл, так считали все, кто не знал с Демира, поскольку не верили, что юный, даже по человеческим меркам, парень способен заниматься столь опасным делом с полной серьезностью. «Все, что я только что рассказала, просто информация», – продолжил Всеведа. «Нас она не касается, потому что работать по этой теме будут другие соратники. Наша задача – принять информацию к сведению и внимательнее относиться к челам». «Все понятно», – кивнул барон. Рассказ о том, что Ярго по каким-то причинам затеял истребление представителей господствующей расы, подводил черту под часовым совещанием, в ходе которого обсуждались действительно важные дела. И потому Витянек, в полном соответствии с пожеланиями жрицы, просто принял информацию к сведению. Однако тема получила развитие. «Что делать, если странного чела найду я, а не посланник Заурды?» – неожиданно спросил Демир. «Расскажешь мне?» Спокойно ответила жрица, а я передам информацию Ярге. И все? Разумеется. Юноша прищурился, отчего на мгновение стал похож на мальчишку, затем переспросил. «Обязательно передашь?» Что прозвучало совсем уж по-детски? «Разумеется», – терпеливо отозвалась женщина. «Могу дать заклятие обещания». И не забудешь уточнить, что именно я вычислил подозреваемого? Ведь Витинек пробурчал себе под нос пару недовольных фраз, но от участия в разговоре пока воздержался. Здемир, если тебе есть что сказать, говори», вздохнула Всеведа, которую начал утомлять бессмысленный диалог. «И ты напрасно опасаешься, что я припишу себе твои лавры. Мне и своих достаточно». В таком случае, передай заурду, что в тайном городе завелся весьма подозрительный чел по имени Юрий Федра, легко произнес молодой Люд и спокойно выдержал обжигающий злой взгляд жрицы, а услышав угрюмый вопрос ⁇ Что? ⁇ невозмутимо повторил имя Юрий Федра и стал ждать бури. А жрица, в свою очередь, стремительно искала выход из дурацкой ситуации, в которую ее загнал мальчишка, понимая при этом, что не может потерять лицо перед его навострившим уши папашей. До сих пор Всеведа относилась к сыну соратника с нейтральным дружелюбием, принимала как неуклюжего звереныша, случайно оказавшегося среди матерых волков. Ее забавляли горячность юноши, неумение вести себя в приличном обществе и даже заносчивость, которую Здемир изредка демонстрировал. Однако сейчас щенок коснулся запретной темы и мог серьезно пострадать. «Ты зашел слишком далеко», — ровно произнесла женщина. «Разговор окончен». «Федра не маг. Попал в тайный город весьма неожиданно, демонстрирует ум и удачливость, перечислил Зимир, не обратив никакого внимания на очевидную злость Всеведы. Но самое главное, Федра неведомым образом очаровал жрицу зеленого дома и теперь вхож на самую вершину тайного города. извини, Веда, но сын говорит не такие уж странные вещи. Кашкинов произнес ветеняк «Может, Демир высказал свои подозрения без должной почтительности? Но тут ты должна его простить. Парень только учится светскому обхождению». «То есть все дело в недостатке вежливости?» «Наверное, да», — помолчав кивнул барон. «Потому что, по сути, я со С. Демиром согласен». Наглой щенка можно было объяснить невоспитанностью и глупостью, но то, что папаша поддержал наследника, наводило на мысль, что укол исходил от него. от ведь который не раз и не два намекал в севеде, что имеет смысл оставить порочащую связь в прошлом. Решил меня укусить, старый Боров. Интересно. Очень интересно. «Когда мы с Юрой познакомились, я еще не была жрицей», медленно произнесла женщина, умело управляя и голосом, и лицом. «Так что либо мы имеем дело со случайностью, либо у него необычайно развито предвидение». «Допустим, речь идет о предвидении», продолжил давить барон. «Случайности не интересуют ни нас, ни Заурда». «В таком случае, хочу напомнить, что биография Юры всем хорошо известна. Он чел с рождения, живущий в тайном городе. У него есть брат и есть куча свидетелей, которые подтверждают его происхождение. В Москве, поправил жрицус Уздемир, в тайном городе Федра оказался всего два года назад. Не имеет значения, высокомерно отозвалась Всеведа. Я благодарна за проявленную бдительность, но уверена, что вы оба ошибаетесь. Юра, обычный чел. И поднялась с кресла, показывая, что встреча закончена. Дурацкая выходка, проворчал барон, когда они с сыном покинули колдовскую зону крепости. Ты ее разозлил. Разумеется, послушать их могли где угодно, даже в собственном кабинете. В бытность свою вице-воеводы секретного полка Всеведа возглавляла приказ «В» и специализировалась на слежке за высшими иерархами «Зеленого дома». Однако Витенек давно выбросил из головы параноидальные мысли, четко обозначив для себя места, где говорить можно. «Теперь Всеведа думает, что мы целимся в ее человского любовничка», «Извини, отец, но когда ты последний раз был молодым», — осведомился Сдемир. «Достаточно давно», — не стал скрывать барон. «Тогда, поверь на слово, я все сделал как надо. Неужели нам нужен результат?» «Ты выставил себя идиотом?» Я обратил на себя внимание и заранил сомнения насчет Федры. Не согласился юноша. Это много? Черепаший ход. Я ей нравлюсь. Я заметил. Саркастически выдохнул Витиняк и получил в ответ немного резкое. Как раз не заметил. И уверенный тон, каковым с Демир бросил свое замечание, заставил барона чуть опешить. Ты не заметил, зато я вижу, какие взгляды Всеведа периодически бросает в мою сторону. Я ей нравлюсь, но до сих пор она не рассматривала меня в качестве возможного любовника. Короткая пауза. Теперь будет. Никто не считал юного баронского сынка серьезным игроком и даже потенциально серьезным, которому следует подрасти. Не считал, поскольку расти с Демиру требовалось очень и очень долго, если считать годы. Ну да, у него была... Устойчиво крепкая и не по возрасту громкая репутация бабника, однако кабелиная натура не всегда идет рука об руку с глубоким умом, и потому в расчет с Демира не брали, и не опасались, считая обыкновенным гулякой. Однако сейчас Ветенек неожиданно подумал, что санок-то вырос, и не просто вырос, а обрел, если не мудрость, то хотя бы ум. Ты уверен в том, что говоришь? «Сегодня я бросил Федре заочный вызов», — объяснил юноша. «И теперь Всеведа всегда будет сравнивать нас». «Надеюсь». нек не был дураком и видел, что Ярго сделал на старую жрицу основную ставку. На нее сейчас работала созданная первым князем организация. Ее готовились вознести на вершину зеленого дома и нельзя было упускать шанс приблизиться к будущей владычице как можно плотнее. У самого барона по вполне понятным причинам вероятность воспользоваться ситуацией отсутствовала напрочь, и потому он предложил заняться всеведой обильному сыну. Тот отнекиваться не стал, но за два месяца не продвинулся ни на дюйм, ограничиваясь лишь деловыми встречами и разговорами а теперь и вовсе затеял с будущей королевой ненужную свару. «Ну, станет она сравнивать тебя с Федорой? и что?» поинтересовался барон, широко шагая в свой кабинет. Секретарю с бумагами кивнул. «Потом». Сыну указал на скромный стул докладчика, а сам плюхнулся в главное кресло. «Какой в этом толк?» «Толк тот, что я по всем статьям его превосхожу?» Скромно сообщил Здемир. «И что?» «А то, что в ближайшее время Всеведа будет жить в режиме стресса. Разум ее будет поглощен исключительно нашими делами, а всем остальным станут управлять инстинкты. Инстинкты же простые, отец, они выбирают то, что лучше. «То есть Всеведа переспит с тобой?» а «Молодость Витенега действительно осталась далеко-далеко позади». И где-то там же в туманном прошлом надежно скрывалось умение обращаться с женщинами. В последние годы, точнее десятилетия, оно барону не требовалось и теперь на отрез отказывалось включаться. Может переспит, может нет? Спокойно ответил Здемир. Важно то, что она стала смотреть на меня другими глазами. Как на врага. «Женский взгляд на происходящее немного отличается от нашего», — вздохнул юноша. «Новый дерзкий самец является не врагом, а кандидатом, так что ждет меня не отпор, а экзамен».